Глава 15 В которой внешний вид Сереги Духарева Наконец-то приводится в соответствие со здешними нормами Денег, заработанных вчера, новой семье Сереги хватило бы на годовой прокорм Так подсчитал мышь, и еще оставалось Вот с этим оставалось, они отправились на рынок. Спустя час Серега перестал выглядеть оборванцем по местным меркам. Ему купили удобные свободные штаны со шнурочком и крючками, на которые можно было повесить, к примеру, кошель. Это видно для того, чтобы постороннему человеку удобнее было его снять, ведь из кармана тащить не всегда сподручно. Да и не додумались до карманов местные портняшки. Мышь, впрочем, объяснил брату. Понимающие люди носят кошель не снаружи, а изнутри, в штанах, за веревочкой-гашником. Толково. Жаль, доставать неудобно. Еще Сереге купили рубаху с замысловатой красной вышивкой. Вышивка, как выяснилось, не просто украшение, а оберег которому предназначено защищать Серегу от стрелы и огня. «А вот от борца до кулачного бойца нужен особый оберег», заявил торговец, который, как выяснилось, присутствовал и на вчерашнем ристалище, проиграл половину нурманской марки и в первый день, когда Серега побил сычка. Особый оберег у торговца, ясное дело, имелся и стоил пустячок – полгривны. Учитывая, что гривна и марка были примерно в одном весе, граммов 200 серебра, торговец, вероятно, решил компенсировать вчерашний проигрыш. Не вышло. «Вот мой оберег», — заявил Духарев, показав кулак. Кулак у Сереги был поменьше, чем, например, у сычка. Но зато пользоваться им Духарев умел не в пример лучше. Торговец это знал и больше не настаивал. Вышли из лавочки вполне довольные. Особенно мышь, который торговался отчаянно и на каждые вещи ухитрялся скинуть самая малая треть стоимости. С рынка отправили за город, к кузнецу. Мышь заявил, что дешевле купить прямо в кузне, чем на торжке. Тем более кузнец, или, как говорил мышь, коваль, дружил когда-то с мышовым отцом. Кузнечный двор был тот, мимо которого Серега проезжал в первый день с гораздовыми приказчиками. Кузнец, мускулистый мужик в прожженном фартуке, особого восторга не выразил. Флегматично кивнул, выбрал заготовку, махнул духреву, чтобы стал к мехам. Серега сначала не понял, как с этой штуковиной обращаться, помог мышь. Заготовку раскалили. Затем принялись обстукивать молотками, мастер средним, а подмастерья, широкогрудый и длиннорукий, как горилла, насаженный на рукоять чушкой в полпуда весом. Грохот, искры, ничего интересного. Серега вышел во двор, где еще двое подмастерьев подковывали коня. Один держал ногу, второй загонял гвозди прямо в живое копыто. Серега раньше никогда не видел, как подковывают лошадей, на миг представил, как ему самому в кость вбивают железные гвоздища. Но коню, похоже, было не больно. Хозяин держал животное за узду и успокаивающе охлопывал. Лязг молотков стих. Кузнец вышел во двор, вынес, держа в клещах, новенький нож, сунул в бочку с водой, подождал, вытянул, Оглядел, кивнул удовлетворенно. Через полчаса Сереге был вручен уже насаженный на рукоять вполне приличный нож длиной сантиметров 30. См. У основания клинка имелось крохотное клеймо. Кружок с рожками. Серега махнул пару раз обновкой. Вроде нормально. Держать удобно. Работать ножом духрево учили. Не так, чтобы очень но порезать жилы не очень крутому противнику он мог бы. И попасть в столб с десяти шагов тоже. Столб имелся. Серега метнул. Попал, не опозорился. Мышь расплатился, и они отправились обратно в городок. Нож Духарев нес в руке. «Ножны чифа не даст», — заявил мыш Прожив на новом месте почти неделю, Духарев уже неплохо ориентировался. Правда, только на левом берегу. На правом, в выселках, он еще не бывал. Только когда плавал от берега к берегу. Малый Торжок занимал стратегически удобную позицию. На холме. В этом был наверняка еще один плюс. Во время весенних разливов Сулейка не подмывала городских стен. Городок был сплошь деревянный. От внешних стен до детинца Кремля. В стене двое ворот, главное и поменьше. Пройти весь городок из конца в конец можно было минут за пятнадцать. А состоял он именно из концов, по ремеслам. А концы, в свою очередь, из дворов, тоже огороженных, и по сути крепостей, только маленьких. Большой крепостью был Кремль. Он, как узнал Духарев, мог при необходимости вместить всех жителей города и выселок. Вместить-то мог, но пришлось бы тесниться. Впрочем, это мало кого смущало. Жить захочешь – потеснишься. Общественные припасы тоже хранились в Кремле. На случай осады. И у княжьего наместника под присмотром. Городские площади, Вечевая и Рыночная – располагались в непосредственной близости от Кремля. И это Серега тоже оценил. Ежели кто вознамерится штурмовать деревянные стены, то укрыться от разных острых предметов, коими наверняка начнут швыряться защитники, штурмующему будет довольно трудно. Кроме дворов ремесельных имелись еще дворы купеческие. Например, двор гораздо располагался вплотную к рынку. Солидный двор. Тын не ниже городских стен. Были еще дворы гостевые и одинцовые, вроде того, что у новых Чифаниных родичей. Вообще-то пришлые селились отдельно, на выселках. Чтобы поставить или купить двор внутри стен, требовалось одобрение городского старшины и разрешение наместника. Последний мог обойтись и без народного одобрения, но тогда... Пришелец селился уже в самом детинце. Законы и порядки малого торжка Серега выведывал очень настырно и старался хорошенько запомнить. Незнание понятий не освобождает от ответственности, но зато способствует освобождению от имущества свободы и жизни. Поспрошав прохожих, здесь все знали всех, мышь отыскал Чефаню с неразлучным сычком, и все четверо отправились в любимову лавку. Чифаня собственноручно подобрал чехол для ножа и повесил его на Серегин пояс, единственную, если не считать плавок, вещь, оставшуюся у него из прежней жизни. «Дар», — солидно сказал Чифаня. Лавочник Закуп, торговавший кожевенным товаром, не возражал. Чифаня был из старших родовичей и мог распоряжаться родовым имуществом, во всяком случае на уровне чехла для ножа. Разобравшись с вооружением, в складчину купили копченой свинины, лепех, огурчиков, квасу. Сычок намекал на что-нибудь покрепче, но ему не вняли. И отправились на реку. Серега ощущал себя будто в отпуске. Для полного удовольствия не хватало только девочек. Чтобы утрясти обед, Духарев слегка погонял Сычка, обучая разным приемчикам. Мозгов у Сычка было немного, но с остальным дела обстояли неплохо. А уж удар он держал загляденье, и это без всякой техники, исключительно на здоровье. «Я из него сделаю чемпиона», – твердо решил Духарев. По крайней мере, местного масштаба.